Глава 14. В следующую за сем ночь, в 11 часу, диакон, не говоря никому ни слова, тихо вышел из дому и побрёл на кладбище. Он имел в руке длинный шест и крепкую пеньковую петлю. Никого не встретив и никем не замеченный, Ахилла дошёл до погоста в начале 12 часа. Он посмотрел на ворота, Они заперты и слегка постукивают, колеблемы свежим весенним ветром. Чёрт, очевидно, ходят не в эти ворота, а у него должна быть другая, большая дорога. Хило взял в сторону и попробовал в шестом рыхлый снег, наполнивший ров, в котором окопано кладбище. Палка, проткнув лёгкий ледяной налёт, сразу юркнула и ушла до половины. Канава была глубиной аршина 2 1/2. А с другой стороны этой канавы шел обмерзший и осклешший глинистый отвал. Ахилл воркнул шест покрепче, оперся на него и взвившись змеем перелетел на другую сторону окопа. Эта воздушная переправа совершена была Ахилл и благополучно, но самый шест, на котором он сделал свой гигантский скачок, Не выдержал тяжести его массивного тела и переломился в ту самую минуту, когда ноги дьякона только что встали на перевале. Ахилла над этим не задумался. Он надеялся найти на кладбище что-нибудь другое, что с таким же точно удобством сослужило бы ему службу при обратной переправе. Да и притом его вдруг охватило то чувство, которое так легко овладевает человеком ночью на кладбище. Страшно не страшно. А на душе как-то строго, и все пять чувств настораживаются остро и проницательно. Ахилла Шираков вдохнул в себя большую струю воздуха, снял с головы чёрный суконный колпачок и тряхнул седыми кудрями, с удовольствием посмотрел, как луна своим серебряным светом заливает божею небо. На душе его стало грустно, и в то же время бодро. Он вспомнил старые годы своей минувшей удали и, взглянув на Луну, послал ей шутливый привет: "Здравствуй, казатское солнышко". Тише, беспробудность, настоящее место упокоения. Но вот что-то ухнуло, словно вздох. Нет, это ничего особенного в это снег оседает. И Ахилл остался смотреть, как почерневший снег точно весь гнется и волнуется. Это обман зрения. Это по лунному небу плывут теснясь мелкие тучки, и от них на землю падает беглая тень. Диакон прошел прямо к могиле Савелия и сел на нее, прислонясь за одного из хирувимов. Тише, ничем не нарушимая. Только тени все беззвучно бегут и бегут, и нет им конца. На Дьякона стал налегать сон. Он поплотней прислонился к пирамиде и задремал, но ненадолго. Ему вдруг почудилось, как будто кто-то громко топнул. Ахилл открыл глаза. Всё было тихо. Только небо изменилось. Луна побледнела, и по серой пирамиде Савелия ползла одна длинная и широкая тень. Тучилась и пахло утром. Огилев встал на ноги, и в эту минуту ему опять показалось, что по кладбищу кто-то ходит. Дякон обошёл пирамиду, никого нет. Есть как будто что-то похожее на недавние следы, но кто теперь отличит свежий след от вчерашнего, когда снег весь взялся жидким киселем и нога делает в нём почти бесформенную яму. В городе прокричали утренние петухи. Нет. Верно, чёрта сегодня не будет. Хило побрёл назад к тому месту, где он перепрыгнул на кладбище. Без всякого затруднения нашёл он этот лаз и без задумчивости взял со рукой за торчащий из канавы длинный шест. Но вспомнил, что он свой шест переломил. Откуда же опять взялся целый шест? Дикобина, подумал диакон, и удостоверившись, что шест ему не мерещится, а действительно стремит из канавы Он уже готов был на нём прыгнуть, как вдруг сзади через плечи на грудь его пали две огромные лапы, покрытые лохматой чёрной шерстью, с огромными железными когтями. Чёрт!